Сердце летело, и страсти боролись с безумной душою. Это пава роман с Титова. Старик Титов нравится глинке. Слова плохие, но их все поют. Надо сделать хорошие слова и хорошие картины. Надо быть таким, чтобы люди вокруг тебя все выросли, если ты растешь. Я буду делать свои маленькие картины еще раз, еще раз. Вернёмся к тебе домой. Хорошо. Терновская снова оглядела бедную комнату с окном на север. Напишите картину побольше. Я уже начал её. Вот посмотрите эскизы. Федотов разложил на столе куски синей бумаги с рисунками, набросанными углем, мелом и жёлтым карандашом. Вот посмотрите, как я работаю. Этот человек, сидящий за столом и положивший на стол руки, игрок Руки лежат так, что мы видим его беспомощность. Показывает кому-то, что у него больше нет ничего. А перед ним раньше здесь стоял толстяк вроде булгарина, потягивался и растирал руками поясницы. Теперь стоит этот. Спина человека, стоящего перед ним, огромная, тяжелая спина врага, отнимающего удачу. Кто он? Не знаю. Не знаю. Вот видите, он у меня ещё как бы голый, но плечи у него как будто подбиты ватой. Это голый, но у него тело созданное для мундира. А может быть, это сам Николай. А вот этот не то потягивается после долгой игры, не то заломил руки. Вот они уже одетые, вот они в отражении и в тенях. Это я исследую характер позы, сущность позы, содержание движения. А вот и сама картина. Федотов поднял к стене картину и поставил на мольберт. Как красиво, как ново и как печально. Расскажите, что нарисовано здесь? Вы это делаете так хорошо. Здесь показано и то, и не то, что было в эскизах. Раньше я хотел, чтобы картина всё время говорила, Теперь я хочу, чтобы картина думала. Через неё, как через кольцо нити или как лучи через увеличительное стекло, проходят какие-то линии и уходят в разные стороны. Картина думает вместе со зрителем. Вот видите, раннее наше петербургское утро, стёкла рам открытого окна отсвечивают свинцово-серым предрассветным светом. Слуга сонный, уже не понимающий ничего, внес две свечи. Их свет кажется совсем красным. У стола игроки они играли всю ночь. Один в красном галстуке. Он немножко похож на вас, Павла. Нет, я уже не изображаю себя. Человек в ярком галстуке смотрит прямо на зрителя. Губы его как будто улыбаются. Руки лежат ладонями вверх. Лежат, обозначая бессилие. Кругом игроки, один спиной огромный зверь, другие помощники этого зверя не то потягиваются, не то ломают руки. В дверях женщина. Картины на стене не дописаны. Не знаю, я уже окончил картину. Видите, я уже на ней подписал год. Те картины уже не нужны, но эта картина не про меня. Я не играл и не проигрался, я работаю. Но картину я передам в ваши руки. Это мой подарок. Я же не могу принять от вас бесценный дар, вашу судьбу. Вы тоже положили руки на стол ладонями вверх, какие они маленькие. Юлия посмотрела на свои руки и горько улыбнулась. Вы возьмёте в руки чью-нибудь жизнь и будете любить её, сказал Федотов. А я буду делать картины. Их станет покупать прянишников или другой кто и будет запирать. Прощайте, Пава. Ты видишь, я путаюсь между ты и вы. Почему ты, Пава, не нарисовал себя в сватовстве майора? Невеста убегала бы, улыбаясь. Ты изменил себе, милый, в драгоценной картине своей ты не нашёл себе места. Не пугайся, я не буду плакать. Я обыкновенная, даже не очень красивая женщина. Я даже не сумею умереть от горя. Юлия закрыла глаза маленькими руками и почувствовала ресницами тонкую ткань перчаток и слёзы.